Глава одиннадцатая Портос, спуская яростные вопли, ударял кулаком в дверь, с трудом сдерживаясь, чтобы не размолотить ее ногами. Д'Артаньян, сгорбившись, сидел на скамье. «Конец света!» — сказала Арамис со слезами на глазах. «Атос невиновен, но его казнят, и мы ничего не смогли поделать». Настал день казни. Капитан Д'Атревиль собрал мушкетеров во дворе своего особняка. До него дошел слух о волнениях среди них. Он опасался, как бы горячие головы не попытались освободить от со силой. Мушкетеры выстроились перед ним, хмуро глядя в землю. Тревиль прошел вдоль рядов, печально посмотрел на молодых людей, а потом обратился ко всем голосам, срывающимся от волнения. «Невыносимо, чтобы в наше время чистейшая жизнь и неподкупная добродетель не защитили человека, избавив от позора и гибели». «Однако мы солдаты, и наш долг — повиновение. У нас нет права судить вместо короля, мы не можем не подчиниться его воле. Я полагаюсь на вас. Все за одного!» «Один за всех!» — мрачным хором откликнулись мушкетеры. Капитан подал знак рукой и отпустил всех, кроме Рамиса, Портоса и Д'Артаньяна. Их подозвал к себе. Они подошли, и Тревиль протянул им запечатанное письмо. «Я получил возможность навестить Атоса в тюрьме. Это он передал для вас». Рамис сломал печать и развернул лист бумаги. «Друзья мои, не грустите. Прекрасный день, чтобы умереть. Я отдал все при жизни, смерть ничего меня не лишит. Рамис, тебе я оставляю чётки, которые достались мне по наследству, но я гугенот, они мне не пригодились. А ты, я знаю, найдешь им достойное применение». «Портос, ты всегда опаздываешь. Тебя оставляю свои часы. Пригодятся». «Д'Артаньян, с тобой я не успел как следует познакомиться, однако тебе оставляю свою шпагу. Уверен, ты с ней поладишь. Нас было трое мушкетеров. Благодаря тебе так оно и будет дальше. Друзья мои, я ухожу с легким сердцем, с высоко поднятой головой и улыбкой на губах. Выпейте за мое здоровье. Счастливо оставаться». «Да здравствует король». «Да здравствует Франция!» В тюрьме Тос был спокоен и вел себя смиренно. Когда дверь в камеру открылась, он без возражений последовал за стражниками, которые должны были отвезти его на эшафот. Отрешенно шел он по сумрачным сырым коридорам, молча позволил цирюльнику остричь себе волосы, чтобы обнажить затылок, по волосам клинок мог бы соскользнуть, принял благословение от пастора. На улице его дожидалась карета с решетками на окнах. Он вошел в нее со связанными руками, сел на деревянную скамью и мрачный экипаж загромыхал по булыжной мостовой. Вот и конец. Атос чувствовал даже что-то вроде облегчения. избавления от надежд, гнева, страданий. Вскоре забота и беды этого мира оставят его. Жаль, конечно, друзей и юного гасконца, который успел завоевать его расположение. Их будет не хватать. Но только до Гревской площади, а это недалеко. Народ стекался по улицам на площадь, торопясь на казнь. Заметив карету, а за ней строй мушкетеров, словно на параде, горожане крестились. Солдаты с обнаженными головами серьезно, печально и торжественно провожали в последний путь собрата по оружию. Портос и Арамис вспоминали пережитые вместе приключения и веселые пирушки после них. Д'Артаньян сожалел, что мало провел времени с таким замечательным человеком. Карета, продолжая путь, свернула в узкую улочку и скрылась на несколько минут от их взгляда. Они собрались прибавить шагу, чтобы ее догнать, и вдруг услышали крики. Атос, очнувшись, поднял голову. Выстрел мушкета и сопровождавший его стражник убит. Мушкетер лег на пол, чувствуя, как бьется сердце. Скрип колес, крики, выстрелы. Он поднялся и направился к дверце. «Не подходите!» — крикнул человек в маске. Дверцу выломали, неизвестный вытащили из карета приговоренного к смерти. Ему набросили мешок на голову и поволокли. «Что происходит? Куда меня тащат? На пытки еще более позорные, чем публичная казнь?» — пронеслось в голове мушкетера. Удар, и Атос потерял сознание. Он пришел в себя и почувствовал, что сидит на чем-то жестком. Сквозь мешковину различал свет факелов. Холодно и очень сыро. Откуда-то доносилось пение, церковное. Он в церкви? Скорее, в каких-то катакомбах. К нему подошли и сняли мешок с головы. Атос, наконец, вздохнул полной грудью и увидел перед собой лицо, которое прекрасно знал и никогда уже не надеялся увидеть. Бенджамин Делафер, его родной брат. Темноволосый молодой человек с гладкими щеками и в очках, которые делали его похожим на ученого-профессора, а не на воина. Мушкетер встал, пошатнулся и оказался в объятиях брата. «Говорил о тебе, что мы встретимся в аду!» — пошутил Бенджамен. Двое мужчин, державшихся в стороне позади Бенджамена, сняли маски. У одного с вклокоченной бородой не хватало уха. Второй, высокий и грузный, сверлил атоса ледяным взглядом. «Брандикур!» «Сен-Бланкар!» — воскликнул мушкетер. «Никогда не думал, что буду так рад вас видеть!» «Твой брат убедил нас, что ты стоишь того, чтобы тебя освободить», — сказал Сен-Бланкар. А тос не мог не чувствовать благодарности, но в ней затаилась горечь. Кто, как не Сен-Бланкар, вовлек его юного брата в заговор? И теперь он среди тех, кто хочет превратить Ла-Рошель в неприступную крепость, где смогут обосноваться англичане, высадившись на французский берег. Именно это и поссорило братьев. Один фанатично предан своей религии, другой — своему королю. Сколько времени он не видел Бенджамена? Кто-то изменился. Они выросли вместе и всегда были привязаны друг к другу. «Католические молитвы?» — удивился мушкетер, когда поблизости снова раздалось пение. У него не было сомнений, что он находится в подземной галерее церкви или какого-нибудь аббатства. «Неужто переменили веру?» — спросил он насмешливо. Бенджамин Делафер обменялся с друзьями таким же насмешливым взглядом. «Чтобы победить, нужно знать своих врагов», — ответил он. Сен-Бланкар подошел к Катосу, пронзительно глядя на него. «Они не смогли сберечь голову католика, и тогда решили отрубить голову Гугенота, произнес он. «Ты, надеюсь, это понимаешь? Не твои военные подвиги». Не мундир мушкетера не стали защитой. Они мечтают истребить нас всех. Тревиль ничего не смог для тебя сделать, да и твой король тоже. Виной всему Решелье, он один правит нашей страной, подхватил Бенджамен. Атос, мы создадим самостоятельную республику гугенотов. Присоединяйся к нам, присоединяйся к своим. Будем сражаться вместе. Мы поразим королевство в самое сердце. Сен-Бланкар изрек предупреждение: — Война на пороге. Выбери лагерь. Еще немного и будет поздно, Атос. — Бунтовать! Я запретил вам вмешиваться! Детревиль кричал во весь голос, но его не было слышно. Во дворе особняка царила страшная сумятица. Каждый с жаром рассказывал соседу, что видел, или что ему показалось, будто бы он видел. Арамис и Портос подошли к капитану. Д'Артаньян никак не мог прийти в себя от изумления и стоял, не зная, куда себя деть. — Капитан, клянусь своей головой и головой всех товарищей, не мы похитили Атоса, — произнес Арамис. Подумав несколько секунд, он прибавил. — Я знаю только одного человека во Франции, который мог пойти на такой риск, чтобы его спасти. — Кто? — де Делафер. — Его брат. — Он правая рука раса де Сен-Бланкара пояснил Портос Д'Артаньяну, которому это имя ни о чем не говорило. Гасконец собрался попросить дальнейших разъяснений, однако у ворот особняка послышались громкие крики. Некоторые из мушкетеров сразу же вытащили шпаги. Травель тяжело вздохнул и двинулся к воротам. "Кто такой этот Сен-Бланкар?" спросил Д'Артаньян. "Глава мятежных гугенотов в Ла-Рошелье", ответил Арамис. Подойдя к воротам, Детревиль приказал мушкетерам расступиться, те с большой неохотой опустили шпаги. Не сходя с лошади, Жусак, начальник гвардейцев кардинала, протянул капитану свиток. Лицо его выражало величайшее удовлетворение. Унижение мушкетеров, что могло быть приятнее? «Эдикт кардинала де Ришелье», — произнес он, развернулся и ускакал. «Эдикт — законное распоряжение». Детревиль развернул свиток, пробежал взглядом и помрачнел. "Запереть ворота", приказал он. Мушкетёры сгрудились вокруг начальника. "Нас обвиняют в бегстве от Оса. Никто не имеет права покинуть особняк". Со всех сторон послышались возмущённые протесты рассерженных мушкетёров. "Тихо!", крикнул капитан. "Я немедленно отправлюсь к королю, чтобы защитить нашу честь. Узан Вентэдор со мной". «Арамис Портовский и Яке Берке! Вы убьете любого, кто посмеет шевельнуться!» Конюх подвел капитану коня. Скачив в седло, Детревиль подозвал Д'Артаньяна. Приказ касается только мушкетеров. «Вы, кадет, возвращайтесь к себе!» Расстроенный Гасконец взглянул на Арамиса. Тот кивнул и дружески похлопал его по плечу. «Что оставалось делать?» «Только проститься!»